Верные ему полки, застывшие лагерем посреди эгеста, внушительная сила, так ему и не пригодившаяся. Сколько возможностей упущено, сколько насколько времени потеряно. И все из-за нее, из-за Вейды, так искусно притворявшейся, так виртуозно сыгравшей. Ни раз и не два Анетта порывался таки ударить давно сплетенным заклинанием. Испепелить из себя и стражу и всякий раз отступал из-за миганы. Смерть нескольких отступников и предателей действительно ничего не изменит, тем более, что это всего лишь пешки. А умирать не посмотрел последний раз в глаза, что стали дорогими, любимыми, единственными, до невозможности поздно маг тоже не мог. Что угодно, только не это. Мегану он обязан разыскать, и если такова их участь, умереть вместе с ней. Почему-то это казалось невероятно важным, важнее всего остального на свете, даже сладкой жеванной мести. «Мы скоро избавим тебя от нашего общества, маг», — говорил Шар дружески поднося к губам связанного чародея деревянную фляжку. «Королева велела отпустить тебя на все четыре стороны. Что же касается меня, то я даже постараюсь помочь тебе отыскать хозяйку волшебного двора. Она где-то тут, неподалеку». «Ты знаешь?» – задохнулся Аннета, едва не подавившись. «Ты знаешь что-то о Мигане? «Конечно знаю. С легким пренебрежением пожал плечами Эльф. Плохим бы я был правителем темного леса. Не зная, что творится на его границах. Спаситель может вступить в наш мир, но магия Нарна сильна по-прежнему. Я укажу тебе дорогу к твоей любимой». «Откуда? Как?» – щеки Анетта залила краска, словно у пятнадцатилетнего. «Откуда мы это знаем?» Покровительственно улыбнулся Шарм. Ну, мой дорогой маг, пришлось бы признать себя никудышними заклинателями, кульмы пропустили бы столь горячее чувство. Королева Вейда прочла его в твоем сердце так же ясно, как если бы оно было начертано на пергаменте. Тебе нечего стыдиться. Все равно я уже не успею никому ничего рассказать. — Это почему? — Да потому, дорогой маг, что спаситель уже здесь, в Эвиаля, и... «И что? Согласно священному преданию, должен последовать мор, а потом великая битва, и...» «Ты не допускаешь мысли», – перебил его эльф, – «что ваши священные книги ошибаются. Спаситель, он ведь большой шутник. Королева Вейда говорит, что это совершенно в его стиле». «Не будет никакого мора, дорогой маг. Спасителя призвали». Вопли и стоны раздаются в каждом его храме, от Семигради до Саладора, от Пикассоди до Кинта Дальнего. Вот и докричались. Вам, люди, винить некого, но по давней привычке вы все пытаетесь переложить на других, на предателей эльфов, вроде нас, например. Можно подумать, это неправда. Ну, конечно же, неправда, весело бросил Шар. И отступник, и разрушитель, они не эльфы, они люди». А мы, хозяева Нарна и Вечного Леса, только и могли, что помочь вам чародейством. Владычица Вейды сделала все, на что способна. Лишь чуть-чуть опоздала. Бывает. Заклинание такой силы точно не нацелишь. Как я уже сказал, человек, можешь сетовать на судьбу, отнюдь не на нас. Прекрасное рассуждение, буркнул Аннета, неожиданно теряя всякий интерес к разговору. Препирательство с остроязыким эльфом действительно бессмысленно. Если спаситель уже здесь, и конец совсем близок, что остается человеку, считающему, что он еще не потерял честь и совесть? «Проживи так, чтобы не стало стыдно у последний миг», — учили книги. Во множестве сказаний герои сплошь и рядом оказывались на краю гибели, и те из них что могли спокойно смотреть в глаза вечности, уходили в великую ночь со спокойным достоинством. В отличие от тех, кто суетился, мельтешил и подлечил, норовя протянуть подольше хоть на один вздох. Он, аннета ректор Академии Высокого Волшебства, глава Белого Совета, не уронит себя и не опозорит. Экая какая патетика. Хотя, если разобраться, когда же еще и произносить подобные фразы, как не сейчас. «Мы пришли». Неожиданно бросил шар. Макс встряхнулся, он и не заметил, как кончился Нарм. Ночь длилась, бесконечная по-настоящему, а не как в красивой балладе. Впереди расстилался Эгест. Чуть всхоломленная равнина, густо усеянная деревеньками и баронскими замками, перемешку с небольшими городками. Пограничная река, отделявшая Нарм от людских земель, тоже осталась позади это как ни старался, не мог вспомнить, как и когда они перебрались на другой берег. Еще одна тайна Нарна, которую уже не разгадать. «Как ты понимаешь, нам придется себя обезопасить», — негромко проговорил темный эльф. «Тебя держат на прицеле, маг. И я, и Саэльди читаем твои мысли. Не пытайся угостить нас на прощание молнией или чем-то еще. Ты все равно промахнешься». «И потеряешь последние часы, что еще можешь провести с Меганой?» «И Саэльди тоже?» – бросил Анетта, просто чтобы не оставлять за последнее слово. «Разумеется». Темный эльф пожал плечами. «Все это время она оставалась у потаенных камней. Следила за тобой, смотрела моими глазами. Неужто тебя, милорд-ректор, можно удивить столь простой комбинацией?» «Меня уже ничем нельзя удивить», – отвернулся маг. «Тогда прощай». Шар отступил на шаг. «Рыцарь Храма Мечей останется с тобой, пока мы не окажемся в безопасности. Как-то не очень хочется перед самым исходом подвергать себя различным случайностям». «Беги, трус!» – сорвался Амета. «Побегу!» – легко согласился Норнеец. «Мне и впрямь надо спешить. Время сейчас течет согласно воле королевы Вейды, чей магический талант я, надо признать, недооценивал». «Но это продлится недолго. Кто не успел, тот опоздал. Как говорите вы, люди?» «Задержавшихся ждать никто не станет. Ковчег отчалит без нас». «Ковчег? Ах, ну это же просто фигура речи, мой дорогой маг. Кораблями, что доставят нас к иным мирам, станут наши леса. Вы, люди, никогда не понимали их истинной силы. Деревья станут палубой, ветви и листва парусами» и ветер, что не шелохнет и пылинки на ваших дорогах, понесет нас прочь отсюда. Почти мечтательно заключил эльф. Ты тоже мог бы отправиться с нами, Аннета, но почему-то предпочел умереть здесь. А ведь если разобраться, то останься, ты жив, у тебя, по крайней мере, были бы шансы отомстить. Разве месть воскресила бы всех сгинувших в Авиале, горько отозвался Аннета. Ты прав, темный эльф, в этом единственном ты прав. Я не стану омрачать последние часы, пустой и сжигающей ненавистью к вам. Но не мог бы ты помочь тебе найти Мегану? Перебил его шар. Разумеется, так сказать, последнее желание приговоренного, или вернее, добровольно приговорившего себя. Она не вдалеке отсюда. Ты думаешь, я не знал, куда идти? Освободишься, шагай прямо на восток, э -э, на глаз жука. В паре лик наткнешься на них. На них? Она не одна? Ну, конечно же, усмехнулся эльф. Госпожа хозяйки волшебного двора не пристала путешествовать сам друг. Не знаю, придется ли тебе по нраву ее спутник, но нам пора. Прощай, странный человек Анетта. На кругах этого мира мы уже не встретимся. Королева Вейда исполнила свой долг. Собравшиеся из множества мест погибшие эльфы оживлены и готовы к дороге. Мне тоже надо спешить. Не держи на меня сердце, кляни судьбу. И кто знает, вдруг ваш спаситель не во всем таки солгал. Надейся на это, маг. Шар кивнул связанному чародею и принялся пятиться, не сводя с аннета внимательного взгляда. Волшебник не шевелился. Он понимал, что Норгейс не лжет и не бросает слов на ветер. Молчаливый ассасин храма тоже не шевелился и холодное острие по-прежнему щекотало горло ректору Орговской академии. «А ты?» — обратился к нему Анетта. «Почему не помогаешь эльфам? Ты человек. Или думаешь, что ваш храм справится со спасителем?» Ассасин не ответил. «Тебе все равно, будешь ли ты житель, умрешь?» «Все умрут, рано или поздно», — последовал спокойный и холодный ответ. Голос изобиловал неприятными шипящими интонациями, в раз напомнил на лорду ректору одного из деканов его академии. А именно, достопочтенного наставника факультета милифицистики, все речь злодеяни. «Надо же, воин храма удостоил меня ответом», издевательски бросил Аннета. «Какая честь!» «Это высокая честь», согласился его невидимый собеседник. «Нечасто рыцарь храма удостоит словом того, кого ему велено удержать от глупостей». «Не знаю, как тебя и благодарить», хмыкнул Аннета, собрав остатки сарказма. Что ты, не стоит благодарности. Мысль, что вы, гнусные людишки, все останетесь здесь, доставляет мне неземное наслаждение. Ты дуот, вырвалась у мага. Истинно, с ядовитой учтивостью, ответил ассасин. Последний рыцарь храма моей расы. А те двое, правый и левый, как я их назвал, они ведь тоже не люди, так? Скажи мне, рыцарь, я ведь, как правильно заметил Шар, уже не успею никому ничего разболтать. «В ваших легендах злодей всегда пускается в пространные рассуждения перед связанным и как бы беспомощным главным героем», — мерзко усмехнулся Доуд. «Разумеется, за это время герой или успевает воспользоваться спрятанным артефактом, или к нему на помощь приходят верные друзья. У нас обстоятельства иные, и к тому же, должен признать, рассказывать тебе это действительно доставляет мне огромное удовольствие. Я даже удивлен». Мне казалось, что за все века в храме подобные чувства меня давно оставили. Оказывается, что не до конца. Те двое, ты прав, не люди, но и не дуоты. Если говорить прямо, один из них был человеком, другой эльфом. Пока не достигли великого просветления и не вошли в пламя зеленых мечей, откуда вышли уже иными совершенными существами. Пламя стерло различия между ними, провело тропой великой боли, без которой невозможно очищение. В голосе ассасина послышалась нотка зависти. Конечно, им далеко до совершенства стоящего во главе, но между мной и ими все равно пропасть. Как интересно, протянул Анета. И какая жалость, что я узнаю все это так поздно. Но скажи мне, рыцарь, разве ты не страшишься спасителя? Спасителем? Конечно, страшусь, неожиданно услыхал маг. Любое живое существо дрожит и трепещет перед его мощью. Мы не можем с ним сражаться. Мы можем лишь бежать. Храму осталось выполнить последний долг здесь, в идеале, после чего мы навсегда покинем сие пенаты. — Надо же, — покачал головой аннета все собираются в дорогу, пакуют тюки, и вьючные верблюды уже подведены к крыльцу. Может, ты поведаешь мне напоследок, что же за последний долг удерживает вас здесь? — Нет, — резко отрубил Дуот, — это тебе знать не положено, пусть даже ты и не успеешь никому разболтать. Стоящий во главе запретил мне это, и я не ослушаюсь его приказа. — Так, шар дает мне знать, что я могу покинуть тебя, маг. Эльфы – странный народ. Вместо того, чтобы просто зарезать тебя, как барана, нарнии играют благородство. Мне велено тебя отпустить. Вереки я оставлю избавишься от них сам. Прощай, человек. Наше отмщение, наконец, свершается. Войны быка и волка завершатся в эти дни ничтожества. Голос Дотта полнила дикая, несдерживаемая ненависть. Вы накипь и плесень, уйдете, сгинете, воя от безнадежности и ужаса, а мы, дуоты, посмеемся над вашим последним кошмаром. Вот как? А остальные твои соплеменники, они что ж, тоже уйдут следом за эльфами? Выкрикнул Анета, извиваясь на земле и пытаясь сбросить путы. От ярости он совершенно забыл о магии. Те из моих соплеменников, холодно ответил дуот, кто достиг соответствующих высот, последуют за эльфами. Те, кто не продвинулся так далеко, останутся здесь, это справедливо. Сильному жить, слабому отправляться в очарево спасителя. Вы молодцы люди, создали такие идеального врага, силу, которой невозможно сопротивляться. Шорох. Ассасин, конечно же, мог уйти совершенно бесшумно. Наверное, он просто давал понять связанному человеку, что отныне тот предоставлен собственной судьбе. Анетта не пытался нацелить заклятие в уходящего. Холодные тиски еще не разжались, опытный чародей ощущал чужое присутствие. Наверное, та же Саэльди все еще следила за ним, до конца выполняя договор с храмом. Уф, все. Кажется, отпустили. Решили, что он безвреден, безопасен, что у него просто не хватит времени. Чародея внезапно затрясло. Но «Нет, нет, он отомстит, и отомстит страшно. Неважно, сколько у него осталось времени. Он разыщет Мегану, и вдвоем они нанесут такой удар, что эльфы запомнят навсегда. Собственно, их навсегда, в случае успеха, окажется до обидного коротким». Волшебник встряхнулся, узлы послушно распутались, веревки соскользнули. Как всегда, навалился откат, непривычно тяжкий для столь простенького чародейства это поднялся. Руки мага так и замелькали. Нарядный посох остался в Нарне. Так далеко милость Вейда не простиралась. Что ж, умную эльфийку трудно в этом винить. Ничего, Ан, мы можем и по старинке, жестом, словом, взглядом. Пусть мое заклятие не соберет столько силы, сколько великая фигурка королевы Вечного Леса, но сейчас и так сойдет. Если Мегана здесь, она его услышит. Он позвал, когда чародейка почти рассталась с надеждой. Донесенные послушным заклинанием слова показались ей трудным глазом, тем самым, что согласно писанию поднимает мертвых ото сна. «Ан, это я, Мэг, где ты? Что с тобой? Ты близко?» «Беспокоится», — окатила теплая волна. «Волнуется, место себе не находит. Все великие силы. И как же мне теперь признаться, что я... что меня...» «Мэг, не молчи. Ну, пожалуйста, скажи, где ты? Дай маяк. Я тебя сам найду». Недавно вернувшийся Эфраим деликатно кашлянул и отошел в сторонку, с преувеличенным вниманием уставившись на звезд. «Неужели он слышит?» «Ничего не слышу, государиня, и слышать не желаю». «А что до меня такая речь доносится, так то в природе моей. Тут уж как хочешь крутись и даже уши не зажать». «Спасибо тебе». Само у волшебницы. «И дальше». «Ан, ты, я, ой, да пропади на все пропадом. Я хочу его видеть, и все. Я сама ему скажу. И предложу покинуть меня, потому что какой же мужчина захочет с... Не обманывай себя. Ты сейчас больше всего мечтаешь о том, чтобы он с гордым негодованием отмел даже саму мысль о том, что он, благородный Анетта, оставит любимую женщину только потому, что в жилах у нее теперь бродит толика вампирьего яда. Все, я тебя поймал. Даже маяка не понадобилось». Суховатый смешок. Сейчас буду, Мэг, любимая. Все. Умереть, растаять, ничего не видеть, не слышать, только чтобы в ушах крутилось это одно единственное слово. Ты, видать, совсем забыла гордость чародейка. Забыла, что такие мысли более приличествуют трактирным служанкам, мечтающим о милости богатого господина. Ну и пусть. Пусть забыла. Потому что мне это нравится. Понятно? Потому что меня никто и никогда не любил. И я тоже. Ясно тебе, душа, мое второе я? Или как там тебя? Ничего я не знаю и знать не хочу. Анета почти никогда не пользовался заклятием тонких путей для столь малых расстояний. По незримым тропам гораздо легче обойти половину Эвеала, чем оказаться на соседней улице. Сил уходит куда больше, откат куда злее. А уж о потребном для наложения времени и говорить не приходится. Все еще кривясь и морщась от неутихшей боли, Анетта ступил на траву обычного мира. Полянка, деревья вокруг, поваленный ствол, какая-то фигура справа, а на бревне она. Она самая, Мегана, которую он, забыв обо всем, маг кинулся к ней. Руки льдисто-холодны, и лицо снежно-белое. Живы только глаза, чуть подрагивает, словно от сдерживаемых слез точеный подбородок. «Мэг, Мэг, что с тобой?» Все, расплакалась. Анетта беспомощно поднял голову и вздрогнул. Из темноты прямо к нему шагнула фигура, от одного вида которой боевые заклятия так и просились в дело. «Вампир?» – вырвалась от мага. «Мэг, что он? Что тут?» «Эфраим, вампир к вашим услугам», – церемонно поклонился тот. «Скромно надеюсь, что имя мое не окажется незнакомым многомудрому милорду-ректору Академии Высокого Волшебства». Он был прав. «Эфраим? вождь ночного народа?» – недоверчиво переспросил Анетта. «Он самый, Анн!» – еле слышно шепнула Меган. «Он меня спас!» «Спас? Вампир? От чего? «Долгая история, Анн!» Она не улыбнулась, глаза влажно блестели. «Но это не важно. Ты здесь, все хорошо». «Я, государыня моя, пойду полетаю!» – стряхнулся Эфраим. «Понадоблюсь, зовите!» «Погоди», – остановил его Аметан, – «ты спас Мегану, спасибо тебе за это». И милорд-ректор без колебаний протянул вампиру раскрытую ладонь, как он поблагодарил бы человека. Ифраим уставился на протянутую руку, словно ему предлагали взяться за осиновый кол. У представителей рода человеческого не имелось привычки подобным образом благодарить вампиру, хотя, если признаться, и поводы для такой благодарности им предоставлялись нечасто. Ничего, только и просипел он, торопливо и неловко коснувшись ладони Анета длинными тонкими пальцами, и тотчас отдернулся, словно обжегся. Но полетел я, выпалил он, поспешно перекидываясь. Летучая мышь взмыла вверх, словно за ней гналась святая инквизиция в полном составе. Мэг, я проводив вампира взглядом, начал было Анета, однако чародейка перебила его. «Он... меня...» раздельно выговорила Мигана и замокло закусил губу. Волшебник замер. «Спас? Да, дважды. Второй раз, чтобы спасти, пришлось укусить». Наконец продолжила она. Анетта попытался выговорить хотя бы нейтральное «рассказывай», но так и не смог. Только смотрел на Мигану, да немо открывал рот. «Эфраим хотел остановить мое заклятие». Начала сама хозяйка волшебного двора. И пока она говорила, Аннета начисто забыл и о Вейда Шаром, и о коварстве эльфов, и даже о самом спасителе. Ночь не кончалась. Звезды словно застыли. Навек пришпиленные к небосводу шляпки, вбитых в великую сферу гвоздей. Разорвавшись, время обернулось настоящей паутиной. И никто не смог бы сказать, когда оно вновь обретет свой прежний ход. Тьма царила вокруг. Незримые стены отгородили Мегану и Анетта от всего мира, и ничто не мешало словам, единственно правильным, если только они произнесены. Анетта заставил себя не расспрашивать чародейку о вампире, хотя внутри у него все кипело. Глава Белого Совета слишком хорошо знал, что бесследно такое не проходит. Вампир может высосать всю кровь из человека, и тот рассыплется сухим прахом а может поделиться с несчастным своим естеством, тем самым вампирием ядом. Одной из самых редких и высокоценимых алхимиками субстанций. Достаточно одной капли. Рано или поздно жертва вольется в ночной народ. Противоядие неизвестно, действие отравы необратимо. Да, это может спасти жизнь. Человеческое будет жить еще какое-то время, постепенно замещаясь вампирием. А когда отомрут последние его остатки, вампири ряды пополнятся новым членом. Разумеется, это не единственный путь, как можно стать вампиром. Но Мигану ждал именно он. Там была всего лишь капля. Тихо закончила она. Эфраин говорит, что она просто растворится в моей крови. Какое-то время я буду похожа на них, а потом это пройдет. Но я не верю. Никогда специально не занималась ночным народом, напрасно, как оказалось. Но мы, но ты, как ей казалось, что осталась только одна дорога. Та самая, по которой упорхнула сейчас несоразмерно огромная летучая мышь. Как выплеснуть горечь и отчаяние. И он сам начал говорить. Взял в свои руки ее ледяные тонкие ладони. О том, что случилось в нарне. О великом заклинании, сплетенном Вейды, О том, что королева вечного леса пробудила от вечного сна всех погибших в Виале эльфов. О готовящемся исходе, о союзе с храмом мечей и под самый конец о вступившем в Эвиал Спаситель. Слышала ли его Мегана? И слушала ли вообще? Мы его тоже видели, значит все-таки слушала. Кстати, в священном писании ничего не говорится о вампирах. Спасены будут искренне верящие в него, а вот остальные... И потом, у вампира уже нет души. Но твоя-то никуда не делась, попытался пошутить Аннета. А Разрушитель с отступником? Только покачала головой Мегана. Последний ведь на пике судеб, а вот первый. Разрушитель летел на спине дракона, а этот дракон был не один. Они направлялись на пик судеб. Но Вейда говорила... Что уже поздно?» Рыбком поднялась волшебница. «Верь ей больше. Во всяком случае, это лучше, чем сидеть тут и ждать неведомо чего. То ли мора, то ли той самой последней битвы. Ты сможешь открыть туда тропу?» «Разумеется, мегно. но...» «Никаких «но». Глаза ее вновь блестели, но теперь уже не от слез. Ненавижу умирать со связанными руками. «Давай, Ан, давай, пока я... пока я еще...» Она вдруг всхлипнула и уткнулась ему в плечо. «Я боюсь...» А что, если я тебя, как Ифраим? Мы, ну какое это теперь имеет значение? Мягко отстранился Анета. Спаситель здесь в идеале. Согласно Писанию, у нас остались недели. А если священное предание ошибалось, то, может, часы. Пусть их всех этих разрушителей, отступников, заступников, преступников и прочих персонажей хроник. Просто побудем вместе, хоть один раз. Меган остановилась, удивленно взглянула. «Ты хочешь со мной?» «Я ж как живой труп нынче. Нет, а не могу. Всей душой бы, но нет. Давай уж лучше после пика судеб. Убивать иного мне и не осталось». Маг покачал головой. «Будь по-твоему, Мэг, но разве ты забыла, что такое этот пик? Забыла о гномах, о неупокоенных его недрах. Думаешь, мы пробьемся там с тобой вдвоем?» Волшебница опустила голову. «Может, и не пробьемся. Может, сложим головы. Но уж лучше так, чем...» Она кивнула на ночное небо. «А мне, ты знаешь, даже интересно», — вдруг признался аннета «Отрыжка мага-исследователя, наверное. Интересно, как оно все будет? Как он явится? Что за волшебство пойдет в ход? Понимаешь?» Смерть последнее великое приключение. Грустно кивнула Меган. Вы мужчины никогда не изменитесь. А стоит ли? Нет, в том то все и дело. Они замолчали, стояли близко-близко, осторожно и бережно касаясь друг друга, словно совсем юные, неумелые любовники, боящиеся неверным движением разрушится и их волшебство. Недвижны звезды, ни звука, ни огонька вокруг. В распростершейся по всему Эгесту Великой Ночи? Что там на юге, в Аркине, захваченном тьмой торжествующей, как сказано в Писании? Что там на западе, где бурлит и кипит черная преграда, разделившая мир от моря до неба? Какая разница? Двое держат друг друга в объятиях, и никакой вампири яд их уже не разъединит».